Я посмотрел вслед к Вику и решил, что с водными процедурами можно закончить. Одежда пропиталась водой и приятно охлаждала, измученное горячим воздухом тело. Выбрался из своего ложа, оглянулся, хмыкнул. В воде чётко отпечаталась форма моей фигуры. Рядом был такой же слепок тела Алонзо. Был бы я скульптором, можно было бы заполнить эти ямки гипсом и получить скульптурную композицию наших задниц. Вот же дурные мысли приходят, а? «Да, Квик прав. С этими ребятами нужно держать ухо востро, иначе в следующее купание подобные отпечатки в воде могут оказаться здорово искаженными, в случае, если нам задницы надерут». Еще раз хмыкнул, вытащил из густой воды успевшие слегка погрузиться ступни и поплялся по поверхности на тверд земную. Квик сидел на полюбившемся ему камне и ерошил черные кучерявые волосы на затылке. «Прическу делаешь?» — осведомился я, присев рядом. «Намокли!» Пожаловался Алонзо и приложился к благословенной банке. Я не применил сделать то же самое. Думать ни о чем не хотелось. Слишком много событий уже произошло за это утро. Слишком много нервных потрясений. По Квику тоже было заметно, что он устал от всего этого непрекращающегося кошмара. «Бро, а может быть мы где-нибудь спрячемся? Чтобы нам было видно всех, а нас никто не видел!» Протяжно проговорил Алонзо. «И где ты хочешь спрятаться?» Ну, где-нибудь на высокой крыше. Самый высокий дом у нас, если не считать вот этого чёртова шарика над баром, это у Джакдаша. Там чердак над вторым этажом есть. Но если мы туда забьёмся, ничего не увидим. А если залезем на купол, я кивнул головой в сторону Колтеховских исследовательских корпусов, то нас будут видеть все. План дерьмовый. Неожиданно легко резюмировал собственное предложение Квик. Пошли ближе к дому Джагдаша, а там по обстоятельствам. Пошли! Так же легко согласился Алонзо и уже хотел кинуть опустевшую жестянку на камни пляжа, но уловил мой укоризненный взгляд. Посмотрел на банку в своей руке, смешно пожал плечами и направился к мусорному контейнеру. Надо же! Удивился я, но вслух не сказал ничего. И мы поплелись по этой несносной, свистящей жаре вглубь коттеджного поселка. Приятная влажность одежды спасала от неминуемого, казалось, превращения в бекон. Но я знал, что это ненадолго. Видимо, нам придется еще не раз посещать пляж за сегодняшнее бесконечное утро. И бар тоже. Я вздохнул про себя. А что будем делать, когда у Василя еда закончится? У него же не ресторан, а всего-навсего небольшой бар, а мы жрём как два крокодила. И пиво хлещем немеренными порциями, потому что жарко. И куда-то это всё девается, непонятно ведь? неожиданно сообразил, что ни Квик, ни я за все это время ни разу не захотели в туалет. Вот тоже загадка. Понятно, что для генерации этого ускоряющего поля вокруг нас требуется энергия. Понятно, что ее источник — это еда, как по-другому-то. Не солнечным светом питается организм человеческий, не эфиром библейским. Но в стопроцентное превращение пищи в энергию как-то не особо верится». Не способен человек переработать все, что попадает в его желудок, без образования шлаков. Все равно должны быть отходы. Впрочем, может быть к лучшему, что их почему-то нет. Не то выйдешь так по-хулигански помочиться на железный забор и вырежешь на нем стройкой, как лазером, собственную роспись. А уж о судьбе фаянсового унитаза лучше не думать. Тяжелый случай. Представил себе последствия и содрогнулся. Вот же, а! Дошел до ручки, о фекальных процессах задумался. Мысленно отругал себя, неспешно шагая к дому Джагдаша. «Чем спокойнее идешь, тем терпимей жара». «Бро, бро, пригнись!» Страшный шепот Алон зарезанул по ушам. «Там эти бандюки!» «Где?» Поинтересовался также шепотом, автоматически пригнувшись посреди открытого всем взглядом тротуара. «После объясню, бежим!» «Давай в мой дом быстрее!» И мы понеслись так, как будто участвовали в кастинге среди спортсменов по бегу, проводимом для отбора кандидатов на следующие Олимпийские игры. Впрочем, не знаю, как там у спортсменов. Вообще, есть ли такой кастинг? Как-то ведь их выбирают. Я же физик. Но сейчас бежал как никогда в жизни. Раскачил мимо стоящего истуканом водителя грузовика, мимоходом отметив, что тот вполне себе жив, как я и предсказывал, и влетел в свое родное жилье, запыхавшись и отдуваясь. «Фух!» Согнулся, шатаясь на ослабевших ногах и упираясь ладонями в собственные коленки. «Бро, ты бежал как черный!» Восхищенно задохнулся появившийся в комнате Квик. «Побежишь тут!» Тяжело дышал, пытаясь успокоить бьющееся, как попавший в селки кролик, сердце. «А, теперь ты тоже понимаешь, что такое, когда в тебя стреляли!» Ехидненько осведомился Алон, переводя дух. Я метнул полыхающий взгляд в его сторону, но, увидев искрящиеся веселые глаза, не смог не расхохотаться. «Говори, чего видел? Отчего мы так скоропостижно линяли?» «Да там двое этих! не доускоренных, В коттедже у твоего друга шарится. Дерьмо!» «Мужчина с женщиной, что ли?» «Нет, два мужика! Одного видел раньше, очкастый, в камуфляжной форме, а второй низкорослый, я его не знаю!» «Так, получается, их уже трое, Квик, а нас с тобой двое, и у них есть оружие». «А у тебя, случайно, пулемета где-нибудь под шкафом не припасено?» Невинно поинтересовался Алонзо. «Я физик, понимаешь? Даже охоту не люблю. И вообще никогда не имел оружия. В детстве увлекался, стрелял в тире. Вот и все. Но у меня пистолет был всегда. Жизнь такая. Вот почему сейчас у меня его нет, когда он нужен? Дерьмо!» И без всякого перехода Алонзо пожаловался. «Штаны высохли!» Ну да, одежда после пробежки и вправду высохла мгновенно. «Странно. По идее, мы с Квиком должны были вспотеть, но этого не случилось. Все произошло ровно наоборот. Мы высохли. Тело отказывалось выделять из себя влагу. Интересно, а при сексе в ускоренном состоянии что, тоже не будет никаких выделений? А как же удовольствие?» О, о чем я думаю?» Взглянул на блондинку, все еще стоящую у окна в позе зачарованной принцессы, и вновь поразился ее красоте. Удивление, нарисованное на милом личике, было столь неподдельным, реснички настолько откровенно распахнутыми, что невозможно было не улыбнуться, глядя на нее. К тому же девушка слегка сменила позу, и теперь ее левая рука красноречивым жестом прижималась к щеке, губы слегка приоткрылись. Я почти физически услышал ее удивленное «Ой!», несмотря на разницу во времени. Квикни определенно кашлянул где-то позади, пытаясь как можно плавнее вмонтировать свою многострадальную задницу в полюбившееся кресло. «Черт побери!» Опять придется садиться на кровать. «А она ведь тебе нравится, бро!» Кивнул он на блондинку, довольно усмехаясь. «Нравится», — неожиданно признался я, хотя секунду назад хотел сказать что-то совершенно другое. «А какой смысл скрывать от этого парня что-то? Кому, кроме меня, он может что-то сказать? Тем террористам? Ну, те, может быть, и услышат, но ответят пулей. Черт, надо же, их оказывается трое» то, что одна из них, девушка, совершенно ничего не меняет. Девушки, живущие на одной территории со взрывчаткой и стреляющие по людям без всякого повода, это еще хуже, чем мужчины. В этом я совершенно уверен. Та азиатка, прозванная мной, Люси, совершенно не женщина. Черт в юбке! Даже хуже Сиу, наверное. Не то, что вот эта моя гостья. Еще раз восторженно посмотрел на девушку у окна. Потом устроился поудобнее, сев на кровати, аккуратно облокотился на стоящий рядом стол. Появилось странное ощущение. «Квик, у нас были гости». Так, о ком, бро?» — расслабленно спросил Алонзо, уже успевший войти в состояние умиротворенности. «Я никогда не кладу телефон экраном вверх. Понимаешь, Квик, никогда!» «Так...» — Алонзо заинтересованно посмотрел на меня, будто видел впервые. «А чё ж мы и правда, как в каменном веке?» «Можно ведь кому-то позвонить! Есть интернет-физик, ты чё?» «Кажется, лоха не физик», — пробормотал я, беря смартфон в руки. На удивление, он работал. Просто ради проверки запросил баланс, и аппарат исправно выдал информацию. На вашем счету 91 доллар и 26 центов. «Квик, кто-то звонил с моего телефона. Вчера вечером было ровно 92 доллара. Это как год открытия Колумбом Америки». Именно такая возникла ассоциация. «Так недавно?» — изумился парень. «Всего в девяносто втором году? А раньше что было?» «В 1492 году. Конец пятнадцатого века». «Давненько!» — кивнул Алонзо. «А ты можешь выяснить, кто звонил и куда, бро?» «Вот дерьмо! Мне кажется, будто я сейчас копом работаю!» Он возмущенно заёрзал в кресле. «Попробуем». Проверил список исходящих вызовов. «Так, вызовов нет, или он стёрт. Но это поправимо». «Если стёрли, как узнаешь, куда звонили?» «Квейк, все, кто тут работает, давали согласие на запись телефонных переговоров. Институт-то секретный, и у меня есть код, по которому автоматически можно получить всю распечатку звонков. Надеюсь, аппаратура работает, несмотря на наше ускорение. У электричества скорость света, это круче нас. Я набрал код, и на экране смартфона поползли последние набранные номера. Любопытно. Местный вызов. У меня домашний номер с тех же цифр начинается». В нашем городке не так уж много домов, при желании можно вычислить чей-то номер. Где-то у меня была телефонная книга с местными номерами, но, признаться, не пользовался ей никогда. Сейчас уж и не отыскать. Наверное, в ящике стола валяется, в лаборатории. «Ну так набери номер заново!» – посоветовал парень. «Чё гадать, когда можно спросить? Эй, чувак!» Он даже помахал рукой, изображая приветствие. «Как дела? Как сам?» «Ты вообще кто? У моей бабы твой номер в телефонной книге. Не хочется думать ничего плохого, но это напрягает, чувак, пойми правильно. Может быть, ты и ногти красишь или прическу навоишь, тогда все окей, но по телефону подобные дела не решаются, чувак. Нужно встретиться и перетереть насчет моей бабы, чтобы между нами не возникло недопонимания». Это сопровождалось уморительной пантомимой, но мне было не до смеха. «Идея хорошая, но не дает покоя мысль, что кроме нас с тобой здесь только... «Недоускоренные террористы. Если звонил кто-то из них, мы сразу же выдадим себя. Не хотелось бы им лишний раз напоминать, что мы живы и здоровы». «Тогда нужно позвонить надежным людям! Может, помогут нам?» «Позвонить-то можно. И телефон у них, думаю, сработает, хотя и в другом временном потоке. Только пока он начнет звенеть для них, пока возьмут трубку и скажут «Алло», пройдет полдня. И как объяснить, что с нами такое случилось, если не мы от них «Алло» не дождемся, не они моего вопроса не услышат?» Я хлопнул себя рукой по лбу. «Квик, до меня только сейчас дошло. Ведь если у тебя, ускоренного, в твоем поле есть телефон, и я, ускоренный, звоню тебе, то аппараты будут работать в одном времени. Мы сможем разговаривать. Вот еще бы тебе найти аппараты, мы с тобой смогли бы постоянно быть на связи. А если мы хотим помешать террористам, связь очень пригодится». «Ну, слямзить телефон — это ж святое дело. Сколько я их наворовал!» — оживился Квик. Только в тот коттедж к твоему другу я не пойду, и в бар мимо него тоже. Знаешь что, Алонзо, до вчерашнего дня встречался я с девушкой. Она сейчас с латиноамериканским парнем, вон в том доме, на другой стороне улицы. И у нее на телефоне еще должен сохраниться мой номер. Может, не как Пит, посмотри там что-то типа любимый. Вот то пропажа телефона у этой дамочки я точно жалеть не буду. Кстати, там у них весьма забавные композиции тел в комнате, не удивляйся. «Окей, бро! Скоро тебе позвоню!» Квик прямо лучился от предвосхищения воровства. «Вот что за человек-то, а?» «Бро, а ты что сейчас делать-то будешь, пока я туда-сюда?» «А я другу СМС-сообщение напишу. Не идти ж к нему, пока там бандиты хозяйничают. А сообщение увидит — ответит. Пусть даже ответное придёт намного позже».